Потом боль в ее глазах сменилась сиянием, похожим на запечатленный на картинах свет. Сливаясь с солнечными лучами, это сияние билось и плясало в ее глазах, словно на воде, освещая всю убогую бедную мансарду. «Так вы их купите!» Она повторила это еще раз, словно не веря себе. «Ваш отец — настоящий гений», — твердо сказал Маркиз. «Но я думаю, что люди поймут это только через много лет. Он обогнал свое время». Люсия глубоко вздохнула и еле дыша произнесла. «Как вы поняли это. «О, как! Как вы добры!» Маркиз заметил выступившие на ее глазах слезы, из-за которых глаза казались теперь еще больше и еще ярче, чем прежде. Легко и бесшумно, словно птичка, девушка повернулась и подбежала к постели отца, бросившись подле нее на колени. Папенька, заговорила она, послушайте, папенька, маркиз купит ваши картины. Они ему понравились. Он говорит, что вы гений. Бернар Боман медленно открыл глаза. Ты «Продала картины?» — шепотом спросил он. «Да, папенька, все, все, которые у нас есть!» «Ты умница, Люсия!» — произнес ее отец и вновь закрыл глаза. Маркиз вернулся к созерцанию картин. Невероятно, что никто еще не обращался к подобной технике, изображая Венецию. Между тем очевидно, что это единственный способ запечатлеть на полотнах всю ее ускользающую прелесть и сказочность. Вода в каналах на картинах казалась настоящей. Такого эффекта не удавалось добиться прежде. В этих картинах, в великолепных палацца, освещенных солнцем, была сама жизнь, которая ощущалась даже в темных проемах окон и дверей. Маркизу подумалось, что все, изображенное Бернаром Боманом, не просто сияло, а дышало. Картины навевали мысли не столько о прошлом и настоящем, сколько о будущем. Заметив, что Люсия вновь стала неподалеку от него, Маркиз произнес Вначале нужно вылечить вашего отца, а потом мы увезем его в Англию. «Я хочу, чтобы он расписал мою загородную виллу». Лицо девушки озарилось восторгом, и Маркиз понял, что она не может найти слов благодарности, он добавил. «Но в первую очередь вам обоим нужна еда. Если я сейчас дам вам денег, вы сможете послать кого-нибудь за провизией?» «Я сама схожу», — быстро ответила Люсия. «Одна». Девушка бросила взгляд в окно. День был в разгаре. «Когда папенька болен», — ответила она, «я обычно выхожу в город очень рано утром. Так я и вас встретила». «Маркиз...» Прекрасно понял ее. Днем к такой молодой и красивой девушке, как Люсия, наверняка начинают приставать всякие повесы. Он признал, что девушка нашла весьма умный выход из положения, выходя из дома только тогда, когда на улицах еще пустынно. «Оставайтесь тут», — приказал он. Я пришлю все, что понадобится вам сегодня. А завтра, если вашему отцу станет лучше, мы перевезем его в более удобное место. Увидев в серых глазах страх, Маркиз понял, что Люсия смертельно боится искать какое-нибудь другое жилье, и, делая это самостоятельно, она неизбежно вызовет подозрение. Признав свою ошибку, Маркиз быстро добавил. Предоставьте это мне, я все устрою. Вот, возьмите немного денег на всякий случай, а оплату за картины, я думаю, лучше будет положить в банк.